Глава 47. Бобби Сброя Бобби состояла из трех магнитных креплений, размером с ладонь и двух полос нейлоновой ткани, в которой еще угадывался зеленый цвет. Базовая страховка, стандартная для кораблей, доков и станций, вне гравитационных колодцев. Сомневаться в ней приходилось не больше, чем опасаться, что палуба под ногами рассыплется на атомы. «Как считаешь, выдержат эти штуки?» — спросила она. «Да». Радце было настроено на такую малую мощность, что её заглушила бы и толстая футболка. Стоявший рядом Амос окинул взглядом длинный изгиб корпуса предштормового. Шлем скрывал выражение лица, но в голосе слышался фатализм. Если нет, денёк будет ещё тот. Снаружи корабль не походил ни на что виденное Бобби в жизни. Фасетчатый, как кристалл, без выступов пушек, а то и сенсорных антенн. Розовый и голубой цвета, кажется, принадлежали не самому материалу, а вызывались какой-то рефракцией. Что-то такое этот материал проделывал со светом. Что-то куда более странное, чем поглощение части спектра. Темнота медленной зоны выглядела бездонной. Шлем должен был усиливать весь свет, какой давала станция кольца. Его щиток еще и уточнял очертания, вводя видимый спектр инфракрасный и ультрафиолет. Так бывало всегда, но от выжидания на виду в неуверенности всё казалось зловещим. Поверхность корабля с виду, напоминавшая кристалл, была мягкой. Бобби предпочла сравнивать эту мягкость с пеной, хотя на самом деле в голову лезла мысль о коже. Магнитные крепления удерживали Бобби на поверхности в простой неудобной люльке, верней удерживали бы, если бы корабль двигался, и если бы крепления работали. Красные огоньки уверяли, что захват надёжен. Только вот время от времени красный цвет сбивался на янтарный. Остальные 10 человек из группы вторжения пользовались таким же снаряжением: скафандры изолирующие низшего уровня. В качестве броней они не лучше костюма сварщика. Их команда больше напоминала бригаду уборщиков, чем штурмовую группу. Бобби тревожилась, не слишком ли верно это сравнение? но меньше, чем о надёжности креплений. Сервис предштормовой с причала, оставив их всех болтаться позади в пустоте на мане разброшенной измены и кожи, разбираться с вражеским истребителем придётся Алексу. А они, скорее всего, все погибнут. Светлой стороны у этого варианта не имелось. "Очень надеюсь, что выдержат", сказала Бобби. Пришёл шифрованный сигнал тревоги. Бобби отстучала по щитку управления на предплечье: В долетевшем голосе Алекса марсианская тягучесть звучала так густо, что стало ясно. Пилот вне себя от страха и немножко пьян им же. «Алекс Камал с Рассенанта вызывает всех друзей, родных и все корабли в море. Мы начинаем на Шеррадео. Сброс причальных креплений через десять, девять...» «Крепись», — приказала своим Бобби. «Как знать, насколько быстро начнется?» Она тоже подтянула страховочные лямки и стала ждать, когда предштормовой потянет порт. Чтобы добраться сюда, они проползли по наружной стороне лифтовой шахты, тянувшейся от трубки на носу к кормовому двигателю. Перемещались быстро, по ряв считанных сантиметрах над обшивкой. Остальные пересмеивались, пока Бобби им не напомнила, что приглушённая рация не радиомолчание. И не попросила, пожалуйста, заткнуться нафиг, пока всем не прилетело. Последова насталость наедине со звуком собственного дыхания, запахом старой резины и чужого пота. Справа был Алекс, слева Амос. В четверти километров впереди топорщились корпуса кораблей, а за ними только чернота медленной зоны и убийственное ничто за вратами. Под ними вращался барабан. Шрамы и повреждения быстротечной схватки спредштормовым напоминали о себе чёрными полосами и светлыми заплатами пенного герметика. Медине в прежней жизни досталось больше положенного, и нынешний день тоже обещал быть не из лучших. Они вытащили из рукава все трюки, выученные под полчиками сабы. Выкрыли сварочное оборудование, вскрыли тайники с оружием и спортели за собой сервисные шахты. Толковый народ, наизусть знающий станцию, готовился к этому моменту, с переходола концов сквозь врата. А может и до того, учитывая, что кое-кто занимался контрабандой. В конце барабана Алекс от них откололся. Ему предстояло пройти почти треть пути против вращения от предштормового до рассенанта. Бобби сказала себе, что не в последний раз его видит, и сама себе поверила. Потом быстрым кивком кулака направила своих к тёмному, грозному корпусу истребителя. Они задумали выманить предштормовой со станции Едва он оторвётся от причала, лишившись возможности принять на борт новых солдат, бобы Самасом должны были взломать корпус, проникнуть внутрь и вывести истребитель из игры. Как именно, взорвать реактор, испортить управление или направить его вниз что за вратами, должно было проясниться по ходу партии. Не представляя внутреннего устройства корабля, лучше полагаться на импровизацию, чем строить чёткий план. Вторичной целью числилось вывести своих с предштормового, чтобы их благополучно подобрал один из кораблей беглецов. Третьей целью оставалось выбраться самой. Алекс досчитал до нуля, и Боби как будто ощутила слабую дрожь предштормового. Это росе сбросил захваты и ушёл по вращению от дока, прикрываясь стеной Медины. Её магнитные крепления мигнули жёлтым и сразу переключились на безопасный красный. Этот день сулил много возможностей умереть. Боби, как и Алекс, не могла сдержать ухмылку. Может, это такая особенность марсиан? Она сохраняла готовность, упёршись подошвами в корпус и спружинив колени. Тянулись минуты. Вентиляция шлема за холодила лоб. Значит, она вспотела. Ты там как, бобец, держишься? позвал Амос. По радио это прозвучало как шёпот за полками. — Неплохо, лишь бы они вывели этот кораблик из порта. — Да уж. Что-то они не рвутся в бой, а? Мы же и надеялись застать их без штанов. — И то верно, — признал Амос. — А все же... — Может, не заметили? — сказал кто-то из команды. — Или медлят, чтобы принять на борт дополнительные войска, — подумала Бобби. И тут предштормовой прыгнул в черную пустоту, туго натянув нейлоновую ленту страховки. Двигались на маневровых. В 15 метрах от команды Бобби из сопла вырывался перегретый пар, быстро раскручивая корпус. Бог весть, откуда оно взялось. Похоже, сопло, пока в нём не было надобности, скрывалось под этой странной неметаллической обшивкой. Хорошо, что они не обосновались на том месте, а то бы как минимум один из них уже сорвался с корабля и сварился насмерть. Предштормовой дёрнулся. Рокот маневровых передавался в ноги. Медина отвалилась, будто её кто-то сбросил вниз. Вспыхнул дюзвый выброс основного двигателя, и корабль рванулся вперёд, всего-то на четверть G. Никто не собирался превращать Медину в металлический слиток. И всё же Бобби жутковато было видеть, как её тень вытянулась вперёд по корпусу. Вроде напоминание, что если сорвёшься, так прямо в полёме. "Тамас, попросила она, сделай нам дырку. «Вижу, вы за мной!» — тягуче пропел Алекс. «Не догнать тебе Росси, дружок! Этакий красавец не про твою честь!» «Алекс, вали с этого канала!» — рявкнула Бобби, и только потом вспомнила, что он не услышит намеренно ослабленного сигнала. Покачала головой и понадеялась, что не забыла ничего более важного. Амос уже достал сварочный аппарат, аккумулятор висел у него на боку. Воби прикинула, что при двух сломанных рёбрах это должно быть адски больно, но в его движениях боль ничто не выдавала. Ей тоже трещина в копчике не добавляла комфорта. Хорошую трёпку они себе задали заранее. Она не могла себе позволить отвлекаться на травмы. Боль это просто способ тела о чём-то ей сказать, а слушать её никто не заставляет. Амос поднёс резак к корпусу, и всё зареглось светом. Искры потоком улетали назад и по дуге уходили за корпус. Будто притянутые гравитацией, а не просто скрытые вращением корабля. «Оружие на изготовку!» — гаркнула Бобби. Все подтвердили готовность. Если корпус на истребителе двойной, как на всех марсианских кораблях, прорезать путь сквозь обшивку — всего лишь первый шаг. Но и важнейший. Они и здесь могли наворочить дел. Но обороняться было бы затруднительно. А если никого из команды предштормового рядом нет, попытка залить под обшивку водород с кислородом могла прикончить всю ее группу без всякого риска для противника. Так что надо пробиться на корабль, а уж там... Э — Эх, Бобец! Офигеть, как странно! Амос стоял в упоре. Полуметровый шов от резака ярко светился на корпусе. Полуметровый и быстро сокращавшийся. — Что там у нас? «Помнишь, нам показалось, что корпуса у них затягиваются? Вот он как раз этим и занимается!» «Это помешает?» «А как же», — согласился Амос. «Я бы сказал, серьезное осложнение». Предштормовой под ними дернулся. Дюзовый выброс внизу стал ярче. Корабль набирал скорость. Ускорение все туже натягивало страховку. А направление к питаемому ядерной энергии пламени все отчетливее ощущалось низом. Индикаторы у Бобби загорелись янтарным, и магнитные крепления на несколько сантиметров соскользнули. Потом цвет снова сменился красным, и крепления схватились. Этот короткий миг подбросил ей в кровь адреналина. Сердце стучало в ушах, а голос прозвучал спокойно, как не её. Есть светлые мысли. Дай кое-что попробую, сказал Амос и пригнулся ниже. Он снова стал резать, но теперь по крутой дуге, делая не отверстие, в которое они сумели бы пролезть. от дырку поуже. Разогнувшись, Амос топнул по очерченному кругу, сбросив его внутрь корабля. Дыра тут же начала смыкаться, но Амос уже срезал стружку с её краёв. Он расширял и расширял наровившее затянуться отверстие. Действовал быстро и точно и не замедлил движений, даже когда корабль под ними вздыбился и повернулся. Привычка всей жизни придавала его работе изящество. Бобби знала, что ей бы такая штука ни за что не удалась, а у Амоса дыра все ширилась. «Краешки будут поджаристыми», — предупредил механик. «Ничем не могу помочь!» В ушах Бобби забормотал голос Сабы. Стрелковые группы десанта подошли к камерам. «Пора выключать наших маленьких друзей». «Лучше раньше, чем позже», — сказала Бобби. «Тут ты права», — отозвался Амос и принялся немелодично насвистывать сквозь зубы. Я буду продолжать, пока весь народ не пройдёт. Нафиг возмутился кто-то из группы. Половина там, половина снаружи. Не я. Бобби развернулась к бойцу. Делай, что сказано, или прострелю башку в назидание остальным, проговорила она, полагая, что выразилась вежливее, чем он заслуживал. Марш, Гдоре, ты пойдёшь первым. 3 2 Тот нырнул внутрь. Тамс на ходу рассёк ему ленты страховки. Дара не успела сомкнуться вокруг него только потому, что Амос продолжал срезать края. Следующий, Бобби показала на ближайшего солдата. Ты, 3, 2, 1. Она снова и снова пропихивала людей из своей команды в оплавленную дыру обшивки. Пустые лямки магнитных креплений качались как цветы на клумбе, в такт движением корабля, или как водоросли в неровном течении. Над ними пылала медина, и дважды мелькнул двигатель рассенанта, озаривший станцию как безнадёжное обещание рассвета. Тесновато будет, бобец. На такой расход топлива я не рассчитывал. Так держать, ответила она. Он держал. 9, 8, и вот они остались вдвоём. Справились, сказала Бобби. Давай аппарат, я тебя пропущу внутрь. Ценю заботу, возразил Амос. Но между нами Сварщик из тебя никакой. Валяй ты, я справлюсь. Без героических жестов. О, я тут помирать не собираюсь, амосткнул рукой в дыру. В худшем случае помру там, внутри. Бобби сдвинула магниты к раскалённым краям дыры и толкнулась к ней, поджимая ноги. Амос перехватил её и направил в нужную сторону. Рабочие фары скафандра осветили пространство между обшивками бело-голубым сиянием. Это было жутко. Знакома как лицо любимого, но и всё не так. Там, где полагалось проходить рёбрам металлокерамики и стали, росли кристаллы. Их простреливали линией раскола и тут же исчезали, как будто разряды молнии мелькали в магнитной ловушке. Где полагалось быть пластином металла и углеродного кружева, тянулось бесшовное полотно, в котором Бобби почудилось скорлупа амара, потом ткань, а потом лёд. Ошибиться было невозможно. Она видела перед собой марсианский истребитель. И ничего подобного она в жизни не встречала. «Прохожу!» — предупредил Амос. И Бобби развернулась, чтобы благополучно притянуть его к скобе. Дыра за ними стянулась. Не закрылась совсем, но отверстие в поперечнике составляло сантиметров пять. Освещённый фарой Амос улыбнул со своей пустой дружелюбной улыбочкой. "Но ну, с этим всё", сказал он. "Надеюсь, со следующей обшивкой выйдет по привычнее, если я понятно выражаюсь". Алекс вёл гонку в ровном темпе, только поэтому ихни швыряло в пространстве между обшивками, как крыс в центрифуге вжималки. Проникновение в корабль всегда было самым опасным моментом. Бобби помнила об этом с самого начала. Они проворно передвигались по захватам для рук и ног, пока не добрались до участка переборки. Амос, взглянув на показатель топлива в аппарате, горестно покачал головой, но промолчал. Дым при каждом развороте корабля вздрагивал и уходил в сторону, как текущая из крана вода. Эта обшивка не затягивалась, но других хороших новостей не нашлось. — Тесно получится, — заметила Бобби. — Хоть бы как получилось, — возразил Амос. — Еще немного и пришлось бы отгибать вручную. Амос резал... И с той стороны вливался свет и воздух. Внутри корабля ещё держалось давление атмосферы, что странно для боевых условий. Если команда прежде не заметила обордажа, должна была обнаружить его сейчас. Бобби первой пробралась в заднюю часть кубрика. Два ряда дилевых матрасов, такие же, как в помещении для десанта на Росси. Пустые койки опрятно застелены. Бобби заняла позицию у двери, пока внутрь проталкивались другие. Гарма с пролес последним и прихлопнул к дыре пластиковую заплату, которая прежде чем затвердеть, воздушным шариком выпятилась в пространство между корпусами. "Я не хочу в вас стрелять, ублюдки!" выкрикнул по радио Алекс. Это была условная фраза. Предштормовой подошёл близко. Скоро Россия лишится возможности уклоняться. Резко распахнув дверь, Бобби высунула и тут же отдёрнула голову. Поля вырвала полосу в дверной раме, где только что был её череп. Сколько там? спросил стоявший рядом. Не меньше одного. Она поискала глазами что-то хоть что-нибудь, что дало бы им преимущество. Здесь мы в ловушке, а время на исходе. Вы трое со мной. Вы двое стреляете налево, ты и я направо. Видите гранату или что-то похожее, нырять обратно. Всем остальным лечь в койки на спину. Начинайте полить междуступней, как только гады полезут в дверь. У вас 4 секунды. Пошли. На выходе она выбрала для себя верхний сектор. Тем бы ни была женщина, припавшая к земле рядом с ней, сейчас они зависели друг от друга. На перекрестке коридоров, откуда только что стреляли, мелькнула и скрылась единственная голова. Бобби выстрелила, но попала ли, осталось под вопросом. На той стороне коридора была ещё одна дверь. Бобби жестом указала на неё. Они рывком пересекли коридор, тоже каюта. 12 коек, но судя по всему, не используемых. Никто не стрелял. Тот, кто пытался, был убит или сбежал. Отправился за подкреплением, какое найдётся. До сих пор внезапность работала на них. Дальше понадобится умение. "Тамас", окликнул оператор Сай Бобби. Стены корабля добавили в его ответ помехи, но всё же она услышала. "Бобец, как будешь играть этот тур?" Прошло много лет с тех пор, как она изучала тактику абордажа. Но этот вопрос был из простых. Любой корабль имеет две уязвимые точки: машинное отделение и рубку. У врага преимущество, он на своей территории. Но если у них недостаточно людей, защищать будут то, что сочтут объектом атаки. Умный ход заключался в том, чтобы сделать ложный выпад в одну точку, а ударить в другую. Я беру ту пятёрку и двигаю к рубке. Жди 2 минуты и веди своих к машинному. Ясно, мы хотим обезоружить или взорвать? Предштормовой снова дёрнулся. По кораблю прошёл мелкий дребезг, словно с полки соскальзывала цепочка. Звук был настолько непривычным, что Бобби не сразу распознала огонь отто. Стреляют по росе. Она не успела заговорить, как по рации донёсся голос Сабы. Эвакуационные команды в доках. Ждём сигнала чисто, да? Едва не наложившись на его передачу, ответ Наоми. «Сообщение принято. Входим». Корабли-подполье были готовы к старту. Скоро «Медина» останется без датчиков. Окно открывается. Какое-то время оно продержится открытым. «Увидишь способ прикончить корабль, убей!» — вилела Бобби. «А как с эвакуацией?» — Бобби его поняла. «Если он сможет подорвать реактор, рвать или нет?» Было ли их задание важнее их жизней? Сам решай, Верзила, сказала она. Я тебе доверяю.